Индия вчера и завтра. Если улица в Индии ещё не перестала быть базаром, то дорога там ещё не перестала быть улицей. Она по-прежнему служит руслом, по которому течёт повседневная, будничная жизнь, со всем своеобразием её красок, звуков, запахов. Поэтому путешествие по индийским дорогам позволяет не только ощутить пульс страны, но и дает представление о масштабе и сложности проблем, с которыми она сталкивается. Тот, кому предстоит дальний путь, поднимается до рассвета, но так же стремительно, как разгорается в южных широтах заря, пробуждается и дорога. Пастух торопится перегнать стадо кос, не признающих левостороннего движения. Поднятая ими пыль золотится от первых солнечных лучей. В утренние дымки четко прорисовываются грациозные фигуры женщин с кованными латунными кувшинами на головах. Донести обычно издалека два тяжелых кувшина воды, поставленных один на другой, с этого начинается трудовой день миллионов индийских крестьянок, Так вырабатывается поразительная плавность их походки. Горбатые бычки, неторопливо тяну торбы, похожи на колесницы древних завоевателей. Там, где у дороги раскинули свои кроны вековые баньяны, стелится кизячный дым, и на всё мощь гремят транзисторные приёмники. Начававшие в пути водители допивают в придорожных харчевнях заваренный на молоке чай. Их перегруженные сверх меры грузовики, нередко каждая такая машина воплощает собой частную транспортную фирму, не менее экзотичны, чем индуистские храмы. Кузов, кабины, капот, крылья всё покрыто красочной росписью, украшено амулетами. Переезжая мосты, дивишься ярким цветникам на берегах рек, но при встречу там не цветы, Это сохнет на прибрежной гальке выстиранное белье. Каждая сари — прямая полоса красочной материи, похожая на грядку тюльпанов. С каждым часом все оживленнее, все теснее становится на дороге. Беспрерывно сигналят грузовики и автобусы. Им вторят звонками велосипедисты и велорикши. Кричат погонщики ослов, навьюченных глиняными горшками. Величественно и надменно, как махараджи, вышагивают верблюды. Сотни людей несут на головах корзины, узлы, ахапки хворост. И в общем хаотическом движении, к тому же мешают священные коровы, которые равнодушно лежат или стоят где им вздумается. Наблюдаешь эту мешанину грузовиков, повозок пешеходов этот пёстрый поток где легковые машины порой вынуждены двигаться со скоростью пары волов и думаешь о том что здешние дороги в чём-то олицетворяют образ самой Индии думаешь о стране которая обогатила человечество многими достижениями своей древней цивилизации но потом была обречена колонизаторами на отсталость и нищету Думаешь об Индии, стремительно меняющейся, ещё дремлющей в неизменность. Об отрадных красках будущего и цепких корнях прошлого, о молодом сикхе за рулём трактора и простёршемся в дорожной пыли паломнике, который мерерит своим телом долгий путь к святым местам. Во время моего пребывания в Индии там демонстрировался фильм Ганди Запомнились и сама эта талантливая картина, и толпы людей, штурмовавших кинотеатры, чтобы посмотреть ее. Поначалу мне казалось, что для натурных съемок режиссеру на сей раз почти не потребовалось ни костюмов, ни декораций. Ведь люди селения вроде бы выглядят в основном так же, как во времена соляного похода Махатмы Ганди. Присмотревшись внимательно, убеждаешься, что это не так, Хотя приметы нового не всегда лежат на поверхности. Индийский народ не только чтит память своих выдающихся сынов и дочерей, он на практике осуществляет их заветы. Ещё Махатма Ганди, демонстративно носивший только домотканую хлопчатобумажную ткань, рассматривал экономическую самостоятельность как одно из условий подлинной независимости страны. После провозглашения республики индийский рынок был ограждён от засилья транснациональных корпораций. В индийском автомобильном потоке почти нет машин иностранных марок. Грузовики и тракторы, автобусы и легковые машины все они, как правило, индийского производства. Среди чудес, которым дивлятся приезжающие в Индию туристы, особое восхищение Достойно железные колонны в Дель. Этот металлический столб, весом 6 тонн, и из древли открыд дождями и ветрам, но ржавчина до сих пор не тронула железо, выплавленное ещё 1500 лет назад. Так обессмертили своё мастерство древние индийские металлурги. Встав колониальные времена с сырьевым придатком Британской империи, Индия ввозила из мастерской мира практически все промышленные изделия. Теперь она обрела способность собственными силами производить большинство оборудования, необходимого для развития отечественной индустрии. Занимая ныне по своим производственным мощностям 12-е место в мире, Индия строит металлургические заводы, производит сверхзвуковые самолёты, запускает искусственные спутники Земли. Она может теперь практически самостоятельно развивать даже атомную энергетику. Достаточно присмотреться к колоннам грузовиков на шоссе Дели-Бомбей, чтобы почувствовать, что Индия перестала быть лишь поставщиком чая, джута, ткани. Все более существенную часть ее экспорта составляют промышленные изделия. Многие молодые государства не только охотно приобретают сделанные в Индии тракторы, дизельные двигатели или станки с программным управлением, но и всё чаще предоставляют индийским фирмам подряды на строительство аэропортов, электростанций, нефтепромыслов и угольных шахт. В сельской глубинке черты нового меньше бросаются в глаза, но и там, где перемены не столь заметны, их результаты каждодневно сказываются на жизни людей. Индия которая до недавних пор не могла прокормить своё население, в основном обеспечивает себя продовольствием. Из новых примет в индийской деревне, очевиднее всего, рост орошаемых площадей. То и дело видишь новые каналы, водоподъёмники, колодцы. Площади поливного земледелия почти утроились. Всё больше даёт о себе знать применение сортовых семян, минеральных удобрений, распространение сельскохозяйственных машин. При всех жизненных тяготах, при нужде и решениях, которые по-прежнему остаются уделом миллионов людей низкого уровня их экономического благосостояния, сопутствует сравнительно высокий уровень политического сознания. То и дело видишь человека вслух читающего газету другим. А транзисторные приёмники прочно вошли в быт. Даже самые обездоленные индийцы проявляют интерес к внутренним и международным событиям, стремятся участвовать в общественной жизни. Проезжая индийские города и сёла, на стенах домов то и дело видишь плакат, как бы имитирующий детский рисунок. На нём изображены отец, мать, сын и дочь, а ниже красуется подпись: "Больше деревьев, а не людей". таков лозунг правительственной кампании по ограничению рождаемости. И всё-таки самое отрадное из всего, что видишь в Индии, это дети. Особенно когда они умытые, причёсанные, одетые в чистую выглаженную форму, шествуют в школу или после занятий возвращаются домой. Да, больше половины населения Индии всё ещё не грамотно, но уместно назвать и другую цифру. 5 детей из 6 охвачены начальным образованием. Хочется верить, что подрастающее поколение увидит свою родину преображённой, достойной своей славной истории. Путешествуя по Индии, думаешь о том, как трудно было сдвинуть с места, привести в движение эту огромную, как континент страну. в жизни, который сегодняшний день так тесно переплетается с днём завтрашним и днём вчерашним, подобно тому, как на индийской дороге кондиционированный туристический автобус соседствует с парой волов, запряжённых в арбу и пешими переносчиками кирпича. Аджанта и Эллора. Большинство иностранных туристов считают главной достопримечательностью Индии ио самым известным историческим памятником тадж-махал. Но об особенностях индийского национального искусства нельзя судить лишь по архитектуре великих моголов. Это искусство многолико. И самый верный ключ к пониманию его первых истоков дают, на мой взгляд, фрески пещер Аджанты и скальные храмы Эллоры. Сравнительно малые известность, вернее сказать, Посещаемость Аджанты и Лоры имеет своё объясненье. Купол и четыре минарета Тадж-Махала красуются на туристических плакатах во всём мире, прежде всего потому, что туда можно за 3-4 часа добраться на автомобиле из Дели или прямо из столичного аэропорта Палам. Естественно, что каждый иностранец, у которого оказался хотя бы один свободный день, едет прежде всего именно туда. Аджант и Лора расположены в глубине Индии, более чем в 1000 км от Дели и в 400 км от Бомбея. От столицы нужно лететь на Боинге до Бомбея, а оттуда на маленьком двухмоторном самолёте до Аурондабада, пыльного городка, который когда-то служил столицей мусульманских правителей Индии. Но это ещё не всё. От Аоран-Дабада до Аджанты более ста километров езды на автомашине по грунтовым проселочным дорогам. Сухие русла рек буро-пепельного цвета, плоские без леса и горы на горизонте. Лишь кое-где земля разграфлена, как паркет полосками сжатых полей. То тут, то там виднеются мусульманские надгробья, остатки зубчаток крепостных стен. Возле развален сторожевой башни свалены снопы проса, лишь узловатые стволы баньянов, растущих вдоль дороги, напоминают о широте, на которой мы находимся. Да и в самой дороге есть что-то непривычное. Просёлок, ведущий в Аджанту, почти пуст, лишь изредка встретится арба, запряжённые пары иволов. Не видно людей, которые бы работали на полях. Аджанта Это название поселения, расположенного в 5 километрах от пещерных храмов. Этот последний участок пути вообще безлюден. Дорога поднимается по еле заметному склону среди безжизненных холмов, лишь зелёные попугаи да обезьяны, которые перебегают дорогу, напоминают о том, что находишься в Индии. И вот наконец взору открывается водопад, низвергающийся с двадцатиметрового обрыва. И изогнувшаяся дугой каменная стена образует тенистую долину. По одной её извивается река, пересыхающая в сухой сезон. Видимо, буддийские отшельники облюбовали это место как из-за его безлюдья, так и из-за его живописности. И несомненно, оба эти фактора стимулировали их творческое вдохновение. С июля по сентябрь в здешних местах не переставая льют муссонные дожди, и тем, кто нашёл тут уединение, надо было искать убежища от ливней. Так и началось в каменном обрыве строительство пещерных храмов. 30 пещер, расположенных на разных уровнях, тянутся примерно на полкилометра. Пещерные храмы аджанты создавались на протяжении 900 лет. Со второго века до нашей эры по второй век нашей эры их строили последователи раннего буддизма. Эти молельни характерны отсутствием статуй, каких-либо изображений божества. Затем после четырёхсотлетнего перерыва в 6-7 VI веках начался второй период. Именно поздние храмы принесли Аджанте наибольшую славу своими фресками. История Аджанты во многом напоминает судьбу других памятников древних цивилизаций, таких как Дунь-Хуан в Китае, Ангкор в Кампучи или Борободур в Индонезии. Природой или людьми они были почти на тысячу лет обречены на забвение, скрыты от посторонних взоров. Последние отшельники, судя по всему, покинули Аджанту в IX веке. И целых 10 столетий эта долина оставалась безлюдной. Во время муссонных ливней грязевые потоки постепенно скрыли от глаз входы в большинство пещер. В 1819 году одну из пещер Аджанты случайно обнаружили британские офицеры, охотившиеся на тигров. 30 пещер Аджанты ныне соединены туристикой тропой, но в прежние времена Каждая из них имела самостоятельный спуск к реке. По своему назначению пещеры разделяются на два типа — Ча-тия, молельня, и Ихара, обитель. Самые ранние пещеры-аджианты — это именно молельни. Сооружались они по несложному, повторяющемуся образцу — два ряда колонн или восьмигранных каменных опор, а у задней стены Ча-тия, то есть Ча-тия, ступа, символизирующий предмет поклонения. Высекая из каменного монолита свои молевни, ранние последователи буддизма инстинктивно следовали традициям деревянного зодчества. И в центральном, и в боковых сводах они имитировали очертания балок, которых на самом деле не существовало. Да и колоннады в такой небольшой пещере не несут нагрузки, их назначение делить пространство, и улучшать акустику. Характерная черта ранних пещер – полукруглое окно над входом. Снаружи оно оформляется как арка, похожая на подкову или натянутый луг. Несмотря на сходство с мавританской аркой, эта деталь со II века до н.э. присуща скальной архитектуре Индии. Вихары или вихары Обители отличаются тем, что в задней и в боковых стенах молельного зала вырублены ниши для жилья. Каждая такая ниша своими размерами напоминает купе железнодорожного вагона. Каменные постели с двух сторон, прямоугольный дверной проём, строго горизонтальный потолок, вертикальные стены Порой кажется, что эти крохотные комнатки не вырублены в скале, а сложены из железобетонных плит, сошедших с конвейера современного домостроительного комбината. Пещера номер 5, которую в своё время так и не достроили до конца, даёт представление о том, как вели истот работы. Пожалуй, лишь на этом примере осознаёшь, какой это был нечеловеческий труд. Вырубать каждую пещеру начинали сверху, отделывая её с потолка и постепенно спускаясь вниз. В этом недостроенном храме видны намётки колонн, которые ещё не сводились от соединяющих их монолит